Глава пятая. Жаркий ветер Вавилона трепал пламя факелов, когда старый жрец, укрытый тканями багряного цвета, склонился над чашей с расплавленным золотом. Его губы дрожали, глаза смотрели в темноту, куда смертные не осмеливались заглянуть. «Обычные смертные, но не я». Для меня происходящее сейчас скорее напоминало нелепую театральную постановку плохих актеров. Придет время, и я разгоню этих шарлатанов, но сначала нужно освободить сознание бедных людей, живущих веками под гнетом невежества. Жрец вдохнул дым, Ладана, его тело вздрогнуло, а затем голосом, в котором звучал шелест песка и гул древних звезд, он произнес. Представь, мир после победы над хаосом. Мардук, верховный бог, взошел на трон богов, но его сердце осталось пустым и Иштар свободная, огненная, с золотыми волосами, приправленными песком пустынь, пришла к нему не как покорная жена, а как буря, что не подчиняется законам. — Ты создал мир, — шептала она, касаясь его губ своими, — но я научу его любить. Он — мудрость и власть, она — страсть и разрушение, он хотел порядка, она жаждала хаоса. Их связь не могла быть вечной, но каждую весну они встречались в танце богов, соединяя небо и землю, силу и желание, разум и сердце. И когда в Вавилоне начинался праздник, жрецы воссоздавали этот священный союз, акт любви, от которого расцветали сады, наполнялись зерном амбары, и люди верили, пока Мордук и Иштар встречаются, жизнь продолжается». «Вот в чем смысл обряда, частью которого ты избран стать!» «Избран?» — не смог сдержать надменную усмешку. «Кем? Я сам себе, господин старик, ты заблуждаешься под парами Ладана. О, царь великий, будь внимателен!» — усмехнулся старец, словно бы пропустив мои слова мимо ушей. Из утробы богов вышла она, в волосах ее ночные грозы, в глазах бездна, что затягивает душу. Не мечом она завоюет этот мир, но огнем, тем, что прячется в ее крови, жрец поднял руки к небу. Горе тому, кто коснется ее сердца, он не владеет ею, она сожжет его душу, как солнце сжигает последний туман рассвета. Он забудет имя свое, забудет волю свою, ибо любовь ее, подобно пляске факелов в бурю, прекрасно, неукротимо и смертельно. Я глубоко вздохнул, борясь с желанием заткнуть бесполезного старика более действенным способом. Просто развернулся и пошел на выход, желая побыстрее покончить с представлением этих «дикарей». А сумасшедший продолжал кричать спину. И где-то в глубине дворца, в садах, усыпанных розами, она смеялась, не зная, что ее судьба уже написана, и что кто-то, кто посмотрит в ее глаза, обречен гореть в них, пока не останется лишь пепел».